Глава 19. Ну, Скиннер, как жизнь? поинтересовался Джимми. Крокер осторожно огляделся. Священническое обличие свалилось точно мантье, и он прыгнул к сыну. Джимми, схтив руку сына, он яростно потряс её. Слушай-ка, до да чего ж здорово тебя видеть. Джимми высокомерно выпрямился. Скиннер, добрый мой старый слуга, вы забываетесь. «Вас вышвырнут отсюда, если вы будете так фамильярно обходиться с гостями». И он хлопнул отца по спине. «Ну, пап, как ты-то тут очутился? Давай, выкладывай. Почему ты дворецкий? И когда приехал?» Крокер скромно пристроился на краешке стола и, покачивая ногой, сиял улыбками. «Это все твое письмо. Слушай-ка, Джимми, не нужно тебе было удирать-то из-за меня». <как> Понимаешь, я решил, у тебя больше шансов стать перем, если я не буду под ногами крутиться. Между прочим, папа. А как Мачиха приняла эту историю с лордом Перси? На счастливое лицо Кронера набежала тень. А, и вспоминать не хочется. Разозлилась из-за Перси. Ужас. Из-за того, что ты избежал в Америку. Чёрт побери. Что же она чувствует теперь, когда и я смотался? Представить страх берет. Кстати, ты еще не объяснил, как ты тут оказался? Тоска взяла по родине. Со мной всегда так, в бейсбольный сезон. А после разговора с Пэтом совсем уж не в моготу стала. А когда ты умудрился с ним поговорить, ты его что, в Лондоне встречал? Не то слово. Я этих Пэтов самолично в дом пустил. Вот это да. Подошел как раз к парадной двери на погоду взглянуть. Проверить, сильно ли ночью шел дождь. Ну, на крикет не хотел идти. И только-только подошёл, звонят. Ну я и открыл. Гадость какая. Папа, мне стыдно за тебя. Папади Лордов такого не потерпит. Ну вот я и моргнуть не успел, как они уже приняли меня за тварецкого. Ну я не хотел, чтобы твоя мачеха узнала, что я дверь открыл. Ты же помнишь, какая она чувствительная. И решил: "Ладно уж, подыграю им". А по дороге в гостиную не удержался и спросил старикана Как идёт безбольный чемпионат. Его это так уложило, что он с Коду предложил мне у них служить, если я захочу сменить место. А тут ещё твоё письмо, что ты отплываешь в Нью-Йорк. Ну, я и не вытерпел. Надаём мне этот Лондон, да чёрт-иков. Уж мыгнул почти сразу за тобой и явился прямо сюда, приплыл на Карментике. Пэты сразу дали мне место. Кроннер прямо Крон <кх> Крокер примок. Святой свет энтузиазма преобразил простые черты его лица. «Слушай-ка, Джимми, я ведь матчи смотрю чуть ли не каждый день». «Ну, Ларри Дойл, ну, гоняет он противников! А уж этот клемм...» «Одно слово, молоток!» «Глянь-ка сюда!» Соскочив со стола, он сгреб охапку книг и начал раскладывать их на полу. В шестой двое парней стояли на базах, а этот, как уж там его, схватил биту. Послал мяч в центр ромба. «Вот где это, книженцы?» Эй, возьмите себя в руки, Скинер. Нельзя так швыряться хозяйскими книгами. Джимми расставил книги по местам. Тише, Папаша. О бейсболе поговорим в другой раз. Скажи мне лучше вот что. Какие у тебя планы? Ты уже заглядывал в будущее? Не намерен же ты служить дворецким всю жизнь? Когда возвращаешься в Лондон? Свет на лице Кроккера померк. М-м, де вернуться, конечно, надо, но не сейчас же, ведь гиганты ведут счёт в лиге. И ты просто смылся от Мачихи, ничего не сказал. Ну, записку ей оставил, сообщил, что уезжаю в Америку отдохнуть. Дать жеми, думать жутко, что она со мной сотворит, когда доберётся до меня. Папа, не подойдухом, объясни, что место женщины дома, а мужчины на бейсбольном поле. Хорошо, так говорить, Крокер сомнительно покачал головой. Когда ты за 3.000 миль дома? Ну ты, Джими, не хуже моего знаешь, что с своей матчихой, хотя женщина она замечательная, не очень-то разгуляешься. Взгляни хоть на её сестрицу. Правда, ты в доме недолго. Может, и не заметил, до да чего ж она похожа на её Дженнию. Такой же тиран. Старик Пэт чистый подкоблучник. Знаешь, наверное, и я тоже. Есть такие мужчины, которые рождены чтобы их подминали властные женщины. Я из них, а твоя мачеха из этих самых женщин. Да, достанется мне. Все, что причитается. Значит, надо побольше развлекаться, пока я тут». В том, что говорил Крокер-старший, была своя правда, и Джимми это признал. Он сменил тему. «Ладно, неважно. Какой смысл тревожиться о будущем? Скажи, папа, где это ты научился говорить кушать поданно, мадам? Так ловко дворецкого изображаешь». «Бэллис меня в Лондоне научил, а потом я же играл в дворецких». Джимми помолчал. «А не случалось ли тебе, папа, играть похитителя детей?» Осведомился он. «Как не случаться? Ты что, это забыл? Помнишь, пьеска у нас шла, выход тут. Ты ж видел меня в ней?» «А, да-да», — покивал Джимми. «Помни, была у тебя такая роль. Т Ты выходил на темную сцену». «Да», — вспыхивал свет. И ты брал под прицел всю команду, пока они не проморгались. Играл ты, папа, потрясающе. Хорошая была роль, что и говорить. Скромно согласился Крокер. Эффектно сделано. Да, я мог бы еще и разок сыграть похитителя. Есть в них что-то эдакое. И сыграешь? Я ставлю маленький скетч. Главная роль там — похититель. Скетч? Ты, Джимми? Где же это? Да здесь, в этом доме. Называется «Похищение Октона». «Премьера сегодня вечером». Крокер тревожно взглянул на своего единственного сына, подозревая, что тот бредит. «Любительский спектакль», — предположил он. «В том смысле, что гонорара не заплатят, да». «Пап, ты ведь знаешь этого Огдена? Так вот, дело просто. Я хочу, чтобы ты его похитил». Крокер тяжело опустился на стул и помотал головой. «Не понял». «Да, конечно, я еще и объяснить-то и не начал тебе». Пап, надеюсь, пока ты шатался по дому, ты заметил девушку с золотистыми рыжими волосами. Энн Честер. Да, Энн Честер. Я женюсь на ней, папа. Джимми? Правда, она этого пока еще не знает. Теперь слушай меня внимательно. Пять лет назад Энн Честер выпустила книгу стихов. Он стоит на полке. Минуту назад ты клал ее вместо второй базы. Так вот, тогда я работал в газете и тиснул разносную рецензию. Ясно? — Ага, а Энн затаила на тебя злобу. — Именно. — Запомни это, потому что тут корень, из которого расцвела вся эта история. — Не понимаю, — перебил его Крокер. — Ты говоришь, у Энн на тебя зуб. Как же так получилось, что утром, когда я впускал вас, вы были в самых лучших отношениях? — Я ждал, что ты про это спросишь. — Понимаешь, она не знает, что я Джимми Крокер. — Но ты же назвался Джимми Крокером? — Правильно. Тут сюжет густеет. Я познакомился с Энн в Лондоне. Мы плыли на одном пароходе. Выяснилось, что Джимми Крокера она ненавидит больше всех в мире. Я и назвался другим именем. Я для нее Бейлис. «Что?» Ну, так уж получилось. Надо было придумывать что-то быстренько, на ходу. Клерк пароходной компании ждал, чтобы писать мое имя в билет. А я только что разговаривал с Бейлисом по телефону. Ну, его имя и выскочило. Знаешь, как оно бывает? Теперь смотри, как все развернулось дальше». Старик Бейлис приходит на Падинтон проводить меня. Энн видит меня там, кричит: "Добрый вечер, мистер Бейлис". Натурально, Бейлис откликается. Оказалось, выдать его за моего отца. Что я и сделал? А Энн решила, что некий человек по фамилии Бейлис катит в Америку за счастьем. Переходим к третьему акту. Случайно я встретил Энн, приглашая в кафе Пока мы ели, подскочил этот уроджённый идиот Реджи Бартлинг, которому непонятно ещё приспичило поехать в Америку. Ну, обратился ко мне он по имени. Я понимал, стоит ему узнать, кто я на самом деле, она больше и не взглянет в мою сторону. Поэтому я окинул его надменным оком и ответил: "Обознались приятель". Бедняга уковылял, может, уже покончил с самоубийством. А мы с Энн остались обсуждать столь необычное совпадение. Я двойник мерзкого Джимми Кроккера. Не упустишь? Не упустил ещё нить моей истории. Кроккер, слушавший со сосредоточенным вниманием, быстрек внул. Пока всё понятно, но зачем ты оказался тут, в этом доме? А, это Ужак IV. Я как раз к нему подхожу. Оказалось, что Энн самая добрая девушка на земле. Она решила, что ради Огдена надо вырвать его из семьи, где его балуют и губят, и отвезти к ветеринару. тот поддержит мальчишку у себя, пока не вобьёт в него достойные принципы. Напарником её был Джерри Митчелл. Джерри, которого, как ты знаешь, вчера отсюда выгнали. На его долю выпадала чёрная работа. Теперь его уже и не используешь. Ну я и вызвался занять его место. Вон я, пожалуйста. Ты что, собираешься похитить мальчишку? Нет, его похитишь ты. Я? Ну да. Вроде бенефиса Выступишь в роли, которая принесла тебе славу. Позволь объяснить дальше. Не буду вдаваться в подробности, но Огден разнюхал, что я действительно Джимми Крокер, и теперь отказывается иметь со мной дело. Сначала я обманул его, уверил, что я профессиональный похититель, и он предложил отдать ему половину выкупа. На этих условиях он согласен, чтоб его похитили. Ничего себе. Да. Такой вот изобретательный юноша, битком набит свежими идеями. А теперь всё разнюхав, он не хочет действовать со мной заодно. Значит, ты меня подменишь. В пятом акте, который развернётся сегодня вечером, когда дом отойдёт ко сну, звездой станешь ты. До завтра откладывать нельзя. Узнав, что лорд Уизбич мошенник, Огден, пожалуй, кинется со своим предложением к нему. Lord Wizbitch мошенник с самого худшего разбора. Его цель выкрасть эту взрывчатку. Игру я ему заблокирую. и он может перементнуться на Огдена. «Джерри, но если этот субъект мошенник... Кстати, а ты-то откуда узнал?» Он сам мне сказал. «Почему же ты не разоблачишь его? Потому что для этого Скиннер, добрый мой друг, мне придется объяснить, что я настоящий Джимми Крокер, а пора еще не приспела. И по моим прикидкам не приспей, пока ты не похитишь Огдена. Тогда я смогу подойти к Энн и сказать, «Может, в прошлом я вас обидел, но сейчас оказал большую услугу». Так что похороним прошлое. Теперь ты сам видишь, папа. Все зависит от тебя. Я не прошу тебя ни о чем особенном. Сбегаю сейчас в меблирашки и расскажу Джерри Митчеллу, как мы все организуем. Пусть дожидается у дома, в машине. От тебя только и потребуется зайти к Огдену в образе Эда и проводить его в машину. А потом ложись и спи себе на здоровье. Главное убедить Огдена, что ты профессиональный похититель. Тогда все сойдет гладко». Ты помни, он только и мечтает, чтоб его похитили. Конечно, ты справишься с такой лёгкой и привлекательной работой. Тебе самому приятно ещё разок сыграть эту роль. Джейми затронул нужную струнку. Глаза у его отца загорелись, ноздри защекотал запах театра. Бандиты мне всегда удавались, раздумчиво произнёс он. Да, очень удавались. Вот именно. Взгляни на это под правильным углом. Я тебе добро делаю. А, загримироваться нужно? Крокер потёр шею указательным пальцем. А как же? Значит, сегодня вечером. Да, часа в 2:00 ночи, думаю. Я согласен. Джимми схватил его за руку. Я знал, папа, что могу на тебя положиться. Крокер следовал своему ходу мыслей. Тёмный парик, синий подбородок, брови погуще. Да, в самый раз. В точности как у Эда. Слушай-ка, Джимми, а как мне к твоему Огдену-то подобраться? Всё будет в порядке. Подождешь в моей комнате, пока не наступит время. Это, считай, твоя гримерная. А из дома как с ним выберемся? Вон через ту дверь. Я велю Джимми ждать на боковой улочке с двух часов ночи. По-моему, нормально. Да, я все учел. Тогда я сбегаю в город, куплю грим. А я к Джерри. Крокера осенила идея. Посоветуй, пускай он тоже загримируется. А то мальчишка его узнает, а потом донесет. Джимми восхитила сообразительность лица. «Ну, пап, молодец! А мне и в голову не пришло. У тебя прямо талант к преступлениям!» А Крокер скромно ухмыльнулся. Глава двадцатая Крепость заговора зависит от крепости всех его звеньев. Блистательнейшие замыслы расползаются, если хоть одно из звеньев страдает умственной отсталостью, а среди заговорщиков человек вроде Джерри Митчелла. Селестина, урожденная Мэгги О'Тул, которую Джерри любил до одури, лишаясь и той скромной доли интеллекта, которая была ему отпущена природой, вошла в комнату экономки около десяти вечера. Вся прислуга ушла в кино. Сидела тут только новенькая горничная, читавшая Томик Шопенгауэра. Лицо у Селестины разрумянилось, темные волосы растрепались, глаза сияли. Дышала она учащенно, левую руку прятала за спину. Новенькая ей не понравилась. Такая внешность не располагает к откровенности. Но Селестине не терпелось поделиться секретом, а массовый сход выбора ей не оставил. Приходилось либо запереть секрет трепещущей груди, либо выложить его этой слушательнице. В подобных обстоятельствах не заколебалась бы ни одна чувствительная девушка. «Знаете!» — приступила Селестина. От Шопенгауэра нехотя поднялось лицо. Сверкающий глаз встретил взгляд Селестины. второй глаз не менее блестящий упёрся в потолок. Знаете, а я сейчас на свидании была с моим парнем на улице, с лукавой усмешечкой продолжила Селестина. Ой, он такой шикарный. Тонкогубый рот неодобрительно фыркнул, но Селестину распирали новостей, и фырканье её не испугало. Ну и что, вопросила последовательница Шопенгауэра. Этот Джерри Митч «Вы ведь его не видели». «Ой, какой парень!» Теперь Селестина Мэгги добилась безраздельного внимания. «Новая горничная отложила книгу на стол». «Да-да!» – подбодрила она. Утаивать сюрприз Селестина больше не могла. Спрятанная рука вынырнула на свет, а на пальчики поблескивала колечко. «Красивенькая, правда?» – просила Мэгги благоговейно в восторге, глядя на него, и еще с минутку посозерцала искрящиеся великолепие. «Ой, я не могу!» Продолжила она. «Звонит, значит, мне и просит, чтобы я вышла к чёрному входу. Хочет мне кое-что сказать. Войти-то он не может, его ведь уволили. Ну, я выскакиваю, а он уже ждёт. Привет, — говорит, — а я отвечаю, — нахал какой. А он, слышь-ка, у меня тут кое-что есть. Имею полное право нахальничать. Лезет в карман и достаёт колечко. Вот это самое. А я спрашиваю, а чего это? А он говорит, — обручальное кольцо для тебя». если носить пожелаешь. Я прямо ослабла вся. Чуть на землю не грохнулась. А он глет уже надевает мне его на палец. Селестина скромно умолкла. Нет, правда, красота. Она полюбовалась снова. Повезло, говорит мне. Я спрашиваю: "Работу что ли нашёл?" А он: "Нет, не нашёл. Сегодня вечером проделаю одну штуку, и мне отвалят столько, что смогу завести этот самый санаторий. Знаете, он всегда мечтал о такой ферме на Лукойе Linde. Он всё знает про тренировки и про здоровье, боксёром ведь был. А я спрашиваю: "Что за штука?" Но он не говорит. Обещал всё рассказать, когда поженимся. Прям завтра и пойдёт покупать лицензию. Селестина ждала поздравлений с надеждой, глядя на слушленцу. Пхе, коротко бросила та и снова уткнулась в шоппинг-аура. Она была явно не из приятных. "Нет, правда красота?" спросила обескураженная Селестина. Новенькая издала непонятный горловой звук, саркастически хмыкнула и добавила потише. Селестина едва расслышала, да и то вряд ли правильно. Всех припаку! Глава двадцать первая. Улица спала. Луна отсвечивала в темных окнах и на пустынных тротуарах. Шел второй час ночи. Порочные пятидесятые ещё сверкали огнями и шумели фанстротами, но в добродетельных сотах, где располагался особняк Пэтов, царило добропорядочное, сонное царство. Лишь случайный рокот проезжавшей машины нарушал тишину, да любовный вопль кошачьего Ромео, пробиравшегося на свидание по окраине стены. Джими не спал. Усевшись на край кровати, он смотрел, как отец наносит последние штрихи грима, творя и создавая зверски устрашающую наружность. Широкими жирными мазками Крокер превращал себя в Эда, короля похитителей. С первого взгляда на него даже самый тупой зритель понял бы, что с ним не стоит гулять ночами по безлюдным аллеям и проулкам. Крокер и сам это видел. «Одно Джимми плохо», — сетвал он, смотря в зеркало. «Не напугаю ли я его до полусмерти? Может, предупредить как-нибудь? А как? Уведомление послать?» Крокер с сомнением глядел мерзностную физиономию, таращившуюся на него из зеркала. «Опасно все-таки набрасываться с такой-то рожей на ребенка. Вдруг с ним припадок случится? Хм, смотри, как бы с тобой ни случился. Не страдай, папа за Огдена». «Уж кто-кто перепугается, только не он!» На туалетном столике стоял пустой бокал. Крокер грустно покосился на него. «Зря ты, Джимми, вылил вино. Я бы хлебнул для храбрости. Какая чушь! С тобой все в порядке. Пришлось вылить. Я сейчас не пью. Долго ли продержаться? Стоя на рядом и улыбайся мне?» «Неизвестно. Я дал тебе за рук не опускаться больше до уровня животных, которые выпивают». Видишь ли, у моей будущей жены твёрдые воззрения на этот счёт. И я не хочу рисковать. Соблазн дела хорошая, но не на собственном столике. Тебе, папа, пришла не дурная мысль поставить вино туда, но что? Я вина не приносил. А я думал, такие услуги входят в мои обязанности. Разве не дворецкий снабжает благородных и достойных? Ладно, неважно. Сейчас оно увлажняет почву под окном. Соблазн с моего пути устранён. Как-то лучше без соблазнов. Джимми взглянул на часы. Так, пожалуй, что и пора. Он подошел к окну. Внизу ждет машина. Думаю, это Джерри. Приступай, папа. Да, кстати, скажи-ка Огдену, что ты от такого-то бака Маджиниса. Последний раз его похищал именно бак, и между ними завязалась крепкая дружба. Главное для визитера достойные рекомендации. Однако... Крокер-старший... Кинул в зеркало последний взгляд. Встреть я себя на пустынной дороге, напугался бы. Приоткрыв дверь, он прислушался. А откуда-то дальше по коридору доносился приглушённый храп. Третья дверь налево, напомнил Джимми: "Третья, посчитай, смотри, не перепутай". Толстеньким привидением Крокер выскользнул в темноту, и Джимми тихонько прикрыл за ним дверь. запустив своего покладистого родителя на стризю преступление, он выключил свет и вернулся к окну. Высунув голову на улицу, он на минутку отдался романтическим мечтаниям. Какая тихая ночь. Сквозь деревья огромными светляками светили фары. Ниже по реке задумчиво прогудел пароход. Какая прелесть. Джимми мог бы стоять тут вечно, уносясь в мечтах. Но он знал, что пора идти в библиотеку. Ему выпало закрыть стеклянные двери за Отсом и Октоном, и он намеревался пока что спрятаться на галерее. Главное не допустить, чтобы его заметил Огден. Прикрыв дверь, Джимми спустился вниз. В доме не было и признака жизни. Всё замерло. Он разыскал лестницу и полез на галерею. Там было пыльно, а от запаха старой кожи Джимми задыхался. Он осторожно сел на пол. Прислонился головой к книжной полке и стал гадать, как же продвигается беседа между Эдом и его жертвой. Между тем Крокер в маске доушей пробирался к двери, указанной Джимми. Стояла могильная тишина. Весёлый энтузиазм, с каким он ринулся в это дело, уже совсем растаял. Теперь, когда он по привычке к навязчие роли брал верх его респектабельность, одно дело играть Эда на сцене Бродвейского театра и совсем иное. Давай представим не в реальной жизни. Когда он на цыпочках крался по коридору, перед ним чётко встали ужасающие последствия его действий в случае провала. Он повернул бы назад, если бы не мысль, что Джими надеется на него, что там от успеха зависит счастье сына. Подстёгиваемый такими соображениями, Крокер приоткрыл дверь наружной комнаты. Тихонько Дюим за тюймом и наконец вошёл. Мярка, прокравшись к кровати, он гадал, как же действовать осторожнее, чтоб не дай бог не напугать ребёнка, но тут его и избавили от беспокойств. С внезапностью разорвавшейся бомбы вспыхнул свет, и какой-то голос крикнул: "Руки вверх!" Когда крокер проморгался, и глаза у него привыкли к свету, он увидел, что Огден сидит на кровати с револьвером в руке. Оружие свое ребенок поставил на коленку, и дуло смотрело незваному гостю прямо в абсурдный живот. Какие бы мучительные думы того не терзали, о таком повороте он и не помышлял и растерялся в конец. — Ты поосторожнее, — хрипло проговорил он, — а то еще выстрелит. Ну и что? Хладнокровно отозвался Огдун. Я с безопасного конца. Зачем явился? Он любовно оглядел смертоносное оружие. Получил на купон от сигарет кроликов стрелять, а тут такой шанс. Могу пальнуть человеком. Ты что, убить меня хочешь? Ну. Грим потёк разноцветными жирными каплями, но маска помешала Огдуну полюбоваться этим зрелищем. Он с интересом разглядывал посетителя. Вдруг его осенило. «Слушай-ка, ты что, похищать меня явился?» На крокера нахлынуло облегчение. Так иногда бывало на сцене, когда память подводит, а партнер подбросит нужную реплику. «Мы не скажем, что он совсем очухался. Под дулом револьвера в себя не придешь, но все-таки дышать стало полегче». Ну, держись, сиплым басом прохрипел он. Сейчас тебя выволку. Рук не опускать. Ах ты какой сердитый, прорычал Крокер. Револьверчик может пальнуть. Слушай, а ты подросток с последнего раза, как мы тебе похищали? Огден как по волшебству стал дружелюбным. Так ты что, от бака Маджениса? А то Крокер благославлял вдохновение, подсказавшее Джимми прощальный совет. От бака А что баг-то сам не пришёл? Занят на другой работе. Глубочайшим его облегчением Огден опустил револьвер. Хороший парень. Мы с ним старые кореша. Читал в газете, как он меня в тот раз похитил. А, -а, а, заметка у меня в альбоме наклеена. А то. О, тогда порядок. Сейчас минутку оденусь и двинемся. Ты потише только, без шума. Это кто шумит? Слушай, а как ты сюда забрался? Через библиотеку? «Сегда знал, что туда может влезть грабитель. Не поймут, чего эту дверь решетками не заберут?» «Внизу нас ждет тачка». «Ого, клево!» — одобрил Огден, натягивая рубашку. «А кто у тебя напарником? Я его знаю?» «Не, новый один». «А, между прочим, я и тебя что-то не помню». «Не помнишь?» — в замешательстве переспросил Крокер. «М-м, может, из-за маски?» «Ты кто?» «Эд. Прозвище Чикаго». «Не помню никакого Эда Чикаго». «Ничего утешело, теперь запомнишь». Крокера озарила счастливая мысль. Огден подозрительно рассматривал его. «А ну, сними маску, хочу взглянуть». «Нельзя!» «А откуда мне знать, что ты по-честному играешь?» Крокер пошел ва-банк. «Ну ладно», — шагнул в дверь, — «тебе решать. Считаешь нечестно, так я сматываюсь». «Эй, эй минутку!» Огден не желал, чтобы рассыпалась в выгодной дельце. «Я ж против тебя-то ничего не имею». Чего ты в бутылку лезешь? Передам бак унису, мел захватить тебя. Крокер сделал ещё шаг к двери. Эй, эй, стой, ты чего? Да идёшь со мной? Конечно, если ты согласен на мои условия. Бак мне отсюгёт половину. Ладно. Ровно половину того, что получит. Ну, договорились? Погоди, по шмак натянул и двинулись. Готов? Потише ты. А что, по-твоему, мне делать? Петь, что ли? Степ отбивать, пошутил Крокер. Они осторожно Выбрались из комнаты. На минутку Крэкеру показалось, что чего-то не хватает, но только у лестницы он сообразил, чего именно. Не гремели аплодисменты, а эпизод их заслуживал. Джимми в галерее услыхал, как тихонько скрипнула библиотечная дверь, и выглянув между балясин, увидел два неясных силуэта: один большой, другой поменьше. Они пересекли зал. До него донёсся шёпот: "Ты вроде говорил тут в лес. Ну, а что же она заперта?" Вошел и запер за собой. Раздался скребущий слабый звук. За ним щелчок. Темноту комнаты рассеял свет луны. Силуэты исчезли. Джимми прикрыл стеклянные двери. Не успел он запереть их, как из коридора явственно донеслись шаги. Глава двадцать вторая. Первым вспыхнул грубый инстинкт самосохранения – Думать он мог сейчас только о том, что от него потребуют объяснений, если его тут застукают. А потом ему надо избежать всяческих встреч. Одним прыжком очутился он на лестнице и достиг укрытия в тот миг, когда открывалась дверь. Он замер. Сейчас его окликнут. Нет, всё-таки успел вовремя. И снова стало тихо. В зале по-прежнему было темно. И это подало ему утешительную мысль: пришельлец равно как и он не желает нарываться на любопытных. При падке первой паники он решил, что его присутствие в библиотеке не выдержит яркого света расследований. Но теперь, спрятавшись на галерее, невидимой снизу, он принялся обдумывать действия вошедшего и вывел новое заключение. Прежде всего, любой честный человек сразу же включил бы свет. И вряд ли честный крался бы так. Что ж, ясно. Пока он, перегнувшись через перила, пытается разглядеть что-то в потемках, внизу творятся тёмные делишки. Едва он пришёл к такому выводу, как ум его сделал следующий виток, и он догадался, кто пожаловал в зал. Конечно же, старый его приятель, лорд Уизбич, джек джентльмен. Джейми даже удивился, как это он сразу не сообразил. А ещё больше он удивился, что после недавнего разговора в этом самом зале, мнимый пер всё-таки осмелился на грабёж. В эту минуту темноту пробил луч. Пришелец зажёг электрический фонарик, и Джимми увидел, что не ошибся. Да, это лже уизбич. Он стоял на коленях перед сейфом. Что он там делал, видно не было. Всё загораживала его спина. Фонарик освещал мрачное лицо, совсем не похожее на приветливую слегка придурковатую маску, которую молодой лорд являл миру. Пока Джимми наблюдал, в озерке света скрытого от него. Что-то случилось. Джек, джентльмен, удовлетворённо крякнул. Дверца сейфа распахнулась. В воздухе едко потянуло горелым металлом. Джимми в таких делах не разбирался, но читать о современных взломщиках читал и догадался, что лорд работает кислородно-ацетиленовой паяльной трубкой. Она резала сталь как сыр. Фонарик осветил распахнутый сейф, рука нырнула туда и вытащила что-то, зажав в кулаке. Бережно и осторожно Уизбич спрятал неопознанный предмет на грудный кармашек. Потом выпрямился, выключил фонарик и двинулся к стеклянной двери, бросив все оборудование у раскуроченного сейфа. Поднял с жалюзи, отодвинул шпингалет. Джимми показалось, что пора вмешаться. «Ай-яй-яй!» — мягко пожурил он. Это оказало на лорда ошеломительный эффект. Он конвульсивно скакнул от двери и, перекрутившись по собственной оси, прочесал фонариком каждый уголок. — Кто там? — выдохнул он. — Твоя совесть! При осмотре лорд пропустил галерею. Теперь он направил яркий луч туда, осветив местечко на противоположном конце от Джимми. В руках у него появился пистолет. Он неуверенно водил им вслед за лучом. — Кидай пистолет и фонарь! — приказал Джимми, лежа плашмя на полу. «Держу тебя под прицелом!» Фонарик блеснул над головой, но перила балюстрады его прикрывали. «Даю пять секунд. Не бросишь, стреляю!» Начиная с счет, Джимми от всего сердца жалел, что увлекся драматизмом момента и влип в такую ситуацию. Ведь проще простого на самый прозаический манер разбудить весь дом. Что, если блеф не удастся? Что, если через пять секунд лорд не бросит пистолет? Лучше бы сказал десять. Как доказывали недавние события, «Джек, джентльмен, предприимчив, вполне может пойти на риск. Или вообще не поверил, что Джимми вооружен. Это ведь только слова. Вдруг у лорда не больше наивной и простой веры в слова, чем нормандской крови?» «Четыре!» — проворковал Джимми, смакуя каждую буковку, и замер, не дыша. К его несказанному облегчению пистолет и фонарик одновременно стукнулись об пол. В мгновение ока Джимми пришел в себя. — Иди и встань лицом к стене, — отрывисто скомандовал он. — Подними руки. — Зачем? — А хочу посмотреть, сколько у тебя еще пистолетов. — Да нет их больше. Проверю, пошевеливайся. Джек джентльмен нехотя повиновался. Когда он достиг стены, Джимми спустился, включил свет, стал очупывать его карманы и почти тут же наткнулся на что-то тяжелое металлическое. Он укоризненно покачал головой. — Ах, как ты небрежен! Чему столько оружия? Я сына своего растил не для войны, не для стрельбы. Теперь можешь повернуться, опусти руки. Джек Джентльмен оказался натурой философского склада. Горисны, к сожалению, уже миновали. Он присел на подлокотник кресла, окинув Джимми совсем не враждебным взглядом и даже слабо улыбнулся. А это считал обставил тебя, признался он. Наверное, ты всё-таки умнее, чем я думал. Вот уж не предполагал, что ты догадаешься и не станешь пить. Джимми всё понял. Так это ты притащил ко мне коктейль, с натварного туда подсыпал. А ты что, не знал? Да, проткнул, Джимми. Я и не ведал, что добродетель в нашем мире так быстро вознаграждается. И это ничего не заподозрил. Просто решил хватит с меня выпивок. Его собеседник засмеялся. Вводи с ним, Джимми, более близкое знакомство. Это встревожило бы его. Друзья знали, изле Джек джентльмен заливается мерзким смехом. Значит, за пазухой у него припрятан не менее мерзкий сюрпризец. Сегодня ночью тебе везёт, сообщил джек-джентльмен. Видимо, да. Однако ночь-то ещё не кончилась. Почти утро. Вступай, положи пробирку. Ты что думаешь, я забыл про неё? Какую ещё пробирку? Кончай приятель, тут ту вот эту, смотри же, дым. Она у тебя в нагрудном кармане. Снова закатившись хохотком, джек-джентльмен двинулся к сейфу. Аккуратненько смотри, положи на верхнюю полку. И тут каждый нерв в его теле встрепенулся. В воздух разодрал оглушительный вопль. Джек Джентльмен явно спятив орал во всё горло: "Помогите! Помогите!" Беседа досеи проявилась полушёпотом. И внезапные вопли оглушили Джимми как взрыв. Они прокатывались по библиотеке, сотрясая стены. На минуту Джимми оцепенел. Но тут случилось совсем уж дикое. В руку ему прыгнуло что-то живое, крутящееся, и он поймал себя на том, что обалдело глядит на дымящуюся дырочку в ковре. Таков был эффект внезапного крика, непредвиденной атаки, что Джимми напрочь позабыл, что держит в руках пистолет, и нажал на курок. В ту же минуту всё задыхрилось и забурлило. Джимми получил оглушительный удар в челюсть. Он пошатнулся, а когда опомнился, на него смотрел чёрный глазок пистолета, который минуту назад чуть ли не продырявил ему ногу. Поверх дула мрачно улыбалось ироническое лицо джека джентльмена. Я же предупреждал, ночь ещё не кончилась. Удар в челюсть временно затуманил умственные способности Джимми. Он стоял изо всех сил, стараясь взять себя в руки, но хоть избавиться от ощущения, что голова у него вот-вот оторвётся. Отступив к столу, он опёрся на него. Сзади спросили «Ить, еще что такое?» Он обернулся. Любопытная процессия входила через открытые двери. Первым шел крокер, по-прежнему в жуткой маске, следом субъект с лохматой бородой в больших очках, прямо машина, вынырнувшая из тога, за ним Огден, а замыкало шествие здоровенная, решительная особа с блестящими несколько вразброд глазами и большим револьвером в твердой руке. во воплощение современной женщины, которая не терпит глупостей. В процессе хорошо вписывалась в атмосферу страшного сна, который никак не кончался. Особо показалась Джими той самой горничной, которая сперва явилась на звонок, а потом прислала его отца. Однако он знал, что этого быть не может. Горничных он не разбирался, но всё-таки понимал, что они не разгуливают в глухую полночь, вооружившись револьвером. Пока он лихорадочно распутывал этот бред, отыскивая в нем смысл, дверь распахнулась, и в зал ввалилась разношерстная толпа, разбуженная криками о помощи. Джимми обернулся и увидел тетю, двух друг гениев, Уилли Патриджа. Все они были в той или иной степени раздеты, и все недоумевали. Командование мгновенно и безапелляционно приняло на себя особо с револьвером. Она крикнула «Дверь закрыть!» дель послушно закрыли. Тык, приказала она. А теперь что такое? она повернулась к Джеку Джентльмену. Глава 23. Джек Джентльмен опустил револьвер, ждал возможности приступить к объяснениям с тем несносным видом, какой бывает у людей, когда они намерены сообщить, что выполнили свой долг и не требуют благодарности. Кто вы? осведомился он. не важно, оборвала миссис Тримбл. Миссис Пэт всё знат. Надеюсь, вы не видели, с лорд у избичью вступила миссис Пэт от группки от дверей. Я наняла детектива вам в помощь. Подумала, в одиночку вам не справиться. Надеюсь, вы не возражаете, что вы, миссис Пэт, наоборот, очень умно. Рада, что вы так считаете. Превосходный ход. Что это значит? — перебила мисс Стримбул обмены любезностями. — К-т-к! Помочь! — Лорд Уизбич любезно вызвался охранять взрывчатку моего племянника, — пояснила миссис Пэт. Джек-джентльмен скромно улыбнулся. — Надеюсь, хоть немного помог. — Кажется, пришел я сюда вовремя. Взгляните, — указал он на сейф. — Уже успел взломать. К счастью, при мне был пистолет. Я взял негодяя под прицел и позвал на помощь еще минута, и он бы улизнул. Подойдя к сейфу, мисс Тримбл осмотрела его, нахмурив так, словно ей это не понравилось. Пробурчав что-то, она вернулась к, и... к окону, признав: "Ничего, тёнка". Вперёд выступила Н. Лицо у неё пылало, глаза горели. "Вы хотите сказать, что заставили Джимми, когда он взламывал сейф?" спросила она. "Что за нелепость? В жизни ничего подобного не случала". Н. Это не Джеймс Крокер, мешала миссис Пэт. Это самозванец. Он тёрся в дом, чтобы украсть изобретение Уили. Она ласково взглянула на джека джентльмена. Лорд Уизбич мне всё объяснил. Днём он просто притворился, будто его узнал. Огден удивился, из его открытого рта донеслось бульканье. Поворот событий ставил его в тупик. Разговор подслушанный в библиотеке открыл ему, что Джими настоящий, а лорд фальшивый. И он не мог понять, А чего же тут не представить теперь те доказательства. Он не подозревал, что в голове у Джимми едва-едва рассеивался туман после удара в челюсть. Самогден готовился категорически отрицать всё, если Джимми призовёт его как свидетеля. Нельзя же в конце концов, чтобы дельцы выскакивали на свет божий. Эн смотрела на Джимми полными ужаса глазами. Первый раз ей подумалось, как мало она его знает. А что если он и правда проник в дом, чтобы выкрасть этот порошок? Она боролась как могла. Внутренний голос напоминал ей, что она сама предложила ему назваться Джимми Кроккером. Да-да, но как быстро, как охотно он согласился на этот безумный проект? Такой ли уж безумный? Не стало ли это прикрытием для другой авантюры? Если лорд Уизбич застал его в зале у взломанного сейфа, какое другое можно найти объяснение? И тут же вместе с убеждённостью, что он преступник, пришла уверенность: она его любит. Увидев его в беде, она чётко увидела и это. Эн подошла и встала рядом с ним, чтобы как-то ему помочь, но не зная, что сказать. Тогда она взяла Джимми за руку, беспомощно ожидая неизвестно чего. Зато Джимми от прикосновения её пальцев сразу очнулся. Вдруг как от толчка он пришёл в себя, как сквозь туман до него доносились какие-то слова, но сам заговорить он не мог. Теперь совершенно неожиданно Джимми вновь обрёл все способности и с жаром кинулся в битву. Да, господа, но всё наоборот. Это я застал его у сейфа. Очень правдоподобно. То есть я хочу сказать, какая нелепая выдумка. Смешно, согласилась миссис Пэт, повернулась к мистеру Трабл и махнула рукой. Арестуйте этого человека. Минутку, отозвалась здравомыслящая девица, задумчиво говоря и в зубах дулом револьвера. Минутку. Надо вникнуть, послушать обе версии. Нет, вы подумайте, какой абсурд, вкратчиво начал Джек джентльмен. Заткнись, отозвала справедливая сыщица. Закройсь и слушай. Я знаю, что ты этого не делал, сказала Энн и крепче сжала руку Джимми. Полегче, полегче, вынув револьвер изо рта, девица ткнула им в него же. Че можешь сказать? Быстро. Спустился я сюда случайно. Зачем? — ряхнула мисс Тримбл, будто взорвала бомбу. Джимми запнулся. Он предвидел немалые сложности. «Случайно», — повторил он, — «этот человек вошел через несколько минут с электрическим фонариком и паяльной трубкой и стал возиться у сейфа». Повествованию мешался изысканный Джек-джентльмен. «Ну нет, действительно, зачем время терять?» Он повернулся к мисс Тримбл. «Лично я спустился на шум, а не оказался тут случайно, по какой-то неведомой причине. Лежал без сна, и что-то привлекло мое внимание». Мисс Смит известна, что этого субъекта я подозревал давно. Ждал, что он попытается выкрасть дравчатку. Поэтому я взял пистолет и потихоньку спустился в библиотеку. Когда вошёл, сейф был взломан, а вот он бежал к двери. Мисс Римбу ласково погладила Тулом по бородак. Задумалась на минутку и набросилась на Джимми, словно гремучая змея. "Аа!", орала она. "Поплся! На месте! Здесь тегли! Ясно!" "Нет", закричала она. — Да, — отрубила миссис Пэт, — тело очевидное. — Думаю, самое лучшее, — мешался опять Джек в джентльмен, — пойти и позвонить в полицию. Я пошел. — Ах, лорд Уизбич, вы думаете обо всем? — восхитилась хозяйка. — Ну что вы, что вы! Джейми смотрел, как лорд направился к дверям. В глубине сознания у него барахталось чувство, что он избавился бы от всех неприятностей. Вспомни только какой-то ускользающий факт. — Нет. Всё ещё мешали последствия удара. Он селился сообразить и не мог. Джек Джентльмен уже до сих двери открыл, но тут раздалось тявканье, до сих пор заглушаемое дубовой панелью и громкими голосами. Джек Джентльмен торопливо прихлопнул дверь. Послушайте, там эта собачонка, жалобно повестел он. Царапанье деловитых лапок по дереву заглушало его слова. Лорд замешался, огляделся. Там собака? мрачно повторил он. Что-то подалось в сознании Джимми. Простенькая, вёрткая деталька далась ему в руке. Не выпускайте его, закричал он. Я вспомнил. Говоришь, ты застиг меня взломанного сейфа? Говоришь, шум услышал? Хорошо. А что тогда делает в твоём кармане пробирка? Джимми развернулся к мистеру Бл. Не верьте на слово ни мне, ни ему. Есть простой способ выяснить, кто мошенник. Обыщите нас обоих. И Джимми поспешно начал выворачивать карманы. Смотрите, тут и тут, и здесь А теперь попросите, пусть сделает то же самое. Он обрадовался, заметив тревогу, пробежавшую по спокойному до сих пор лицу. Мистримбл уставилась на его светлое с внезапным прозрением. Ты что? сказала она. Слышь, как тебя? Теперь ты. Дай взглянуть, что ты в кармане. Я не могу допустить. Джетта джентльмен залыщева выглянелся. Неслышно, негодующе подержала миссис Пэт лорду извичь старый друг. Полегче, перебила её мистримбл. Целевой глаз уподобился глазу Василиска. Всё, но пока ж бил. Так, что ты? Шустрий, давай. На лице Джека Джентльмена заиграла усталая улыбка. Присыщенный листокрад, молчаливо протестующий против того, что непринято, запустил изящные пальцы в карман, вынув робирку и высоко подняв её, он заговорил с такой медлительностью и таким благородствием, что джими даже восхитился. «Ладно, проиграл так проиграл». Сенсации, произведенные этими словами и действиями, точнее всего, характеризуются словом «сногсшибательно». Миссис Пэт приглушенно вскрикнула. Уилли Патрич тяфкнул, как собака. У гениев разом вырвались резкие изумленные восклицания. Джек джентльмен подождал, пока улегся переполох, и проговорил мягким речитативом. «Но я еще не сдался». Сейчас я выйду через стеклянную дверь. Если кто-то попытается остановить меня, это будет последний его или ее. Он вежливо поклонился мисс Тримбул. Поступок на этом свете. Если кто-то сделает хоть шаг, чтобы помешать мне, я брошу пробирку, и дом взлетит на воздух. Если его первое выступление произвело впечатление на аудиторию, второе начисто парализовало ее. Тишина наступила как в могиле. Не затихала лишь тявканье аиды. "Стой", приказала мис Тримбл, когда оратор двинулся было к двери. Она навела на него револьвер, но впервые в эту ночь, а может и в её жизни, приказ прозвучал нерешительно. Даже её при всей её сверхловкости, ситуация поставила в тупик. Джек Джентльмен медленно двинулся через залу, держа пробирку на отлёте указательным и большим пальцами. Он поравнялся с мисс Тримбл, та опустила револьвер и отшатнулась, явно не зная, как действовать в столь кризисном положении. Но тут распахнулась дверь и мелькнуло лицо Говарда Бэймисса. "Поэта. Миссис Пэт, я позвонил". Его прервали: гав-гав-гав. Радуясь устранению преграды, Аида прокатилась через щель миховой муфточкой, почему-то снабжённой лапами и пастью, и ринулась через зал туда. Где соблазнительно маячили лодыжки джека джентльмена. С самой первой встречи она ждала своего шанса, но ей вечно ставили препоны. Чёрт, завопил джек джентльмен. Слова ему потонули в обвальном шуме, и из каждого горла вырвался вопль, виск или вскрик. Проверка, выскользнув из пальцев, описала в воздухе параболу. Эн кинулась к Джимми, он крепко её обнял, а сам закрыл глаза, подумав мельком, что если ему суждено умереть сейчас, то лучше смерти нельзя и желать. Пробирка стукнулась о письменный стол, разлетелась на миллионы осколков. Джимми открыл глаза. Обстановка осталась прежней. Он живой, зал в целости и сохранности. Никого не разорвало на куски. Только одной деталью пейзаж отличался от того, каким был минуту назад. Тогда его украшал джек-джентльмен. Теперь нет. Глубокий вздох прошелестел по залу. Стояла тишина. Потом с улицы донёсся рев рванувшего с места автомобиля. Бородач в очках из процессии Мисс Тримпл издал протяжный вопль. Эй, он укатил на моей тачки, а я её на прокат на нём. Крик точно снял отцепление. Один за одним компании приходила в себя. Мисс Тримпл это необыкновенная девушка, опомнилась первой. Она поднялась с пола, куда, перепутав, все на свете кинулось для большой безопасности, и резким взмахами руки, отряхнув юбку, снова приступила к делу. «Дура я! Б-б-б-та фальшивая!» Горесно прокомментировала она и поразмышляла с минуту. «Закройте двери, вы шмирьте собачонку, невозможно думать, когда над ухом тявкают!» Бедная, испуганная миссис Пэт взяла Аиду на руки. Эн высвободился за пять и джими. Она не смотрела на него. Застенчивость она никогда не отличалась, но сейчас многое бы отдала лишь бы ощутиться где-то в другом месте. Мистримбл снова приняла командование, затихло вдали тарахтение мотора. Джек джентльмен исчез из жизни. Факт этот её огорчал. Сумль, кисло признала она. Теперь Эн снова можем делом заняться. Вот что, обратилась она к хозяйке и та нервно вздрогнула. Пройдя посреди сени смертной, осознав теперь, что она одно целое, а не 5000 кусочков, несчастная лишилась обычной своей властности. Вот тут, тут шла двойная игра. И тот мертв вот, только в первой части. Переходим ко второй. Видите, мышников Сыщиц откнула револьвером в крокера и его бородатого компаньона. Пытались похитить внушу сына. «Огги!» — пронзительно вскрикнула мать. «Да брось ты!» — беспокойно про барматологии. Он предвидел неловкие минуты и старался сосредоточиться, бросив всю мощь ума на то, как сыграть роль. «Вот-вот», — предполагал он, — «эд кинется преуменьшать собственное преступление, притворяясь, будто это он, Огден, пригласил его сюда. Надо стоять намертво. Отпираться от всего. Вот лучшее оружие». «У меня были подозрения, продолжала мисс Тримбл, что ничьи выкинут, Трюк. И я кр-рулила снаружи. Вон, тик-тип, она откнула бородача, который жалобно моргал через очки. Ждал в машине на углу битый час. Я следил за ним, раскусила его в кос, а потом выбегает мальчишка с этим вот страшилой. И она откнула в крокеры. Эй ты, а ну, скидай маску. Поговори с тобой. Крокер нехотя стянул с лица завесу. Тьфу! В сильнейшем отвращении плюнула мисс Тримбл. «Слышь-ка, у тебя чума, что ли? На разноцветную картинку похож? Из юмористического приложения?» Она подошла к съежившимся крокеру и мазнула когтистым пальцем по щеке. «Грим!» — скривилась она на запачканный палец. «Скиннер!» — ахнула миссис Пэт. Мисс Тримбл вгляделась попристальнее. «И то, правда, если чуть помыть, он смыть и есть!» Она повернулась к бородачу. Наверняка этот кустарник тоже фульшивка. Она дернула бороду несчастного Джерри, и та осталась у нее в руках, обнаружив квадратный подбородок. Если вот пырик будет голова болеть, и запустив пальцы в роскошную шевелюру, она с силой дернула. А-а-а, пыричок. Очки давай. Она мрачно обозревала результаты своих трудов. Слышь? А ты не вроде вроде лучше? А этого никто не знает? это Мичю сообщила миссис П. Тренер моего мужа. Развернувшись, мисс Тримбл подошла к Джимми и многозначительно постучала револьвером по его груди. "Интересно", заметила она. "Теперь понятно, как ты тут очтился? Пк, типа, возился с сейфом. Здаётся мне, ты заодно с ними." Джерими ощутил, что он на грани кризиса. Это часто бывает на гладкой тропе жизни скрывать отэн, кто он невозможна. Он готовился заговорить, когда вмешалась она сама. Тётя Неста, я не могу допустить, чтобы это продолжалось. Джерри Митч не виноват. Это я приказала ему похитить Огдена. Последовала неловкая пауза. Миссис Паднер нервно засмеялась. Моя дорогая, иди, ка ты лучше спать. Ты перенесла же столько шок. Ты сама не своя. Это правда. Я ему приказала. Правда, Джерри? Мистримбо жестом остановил Джерри. "Тебе и правда в кроватку пора, как тёте?" в лит поддержала она. "Значит, пусть" приказал, "но насчёт Скиннера? Ему-то ты не влияла?" Я начала я насчёт Скиннера, она не знала ничего. На помощь подоспел Джимми. Он и думать не хотел, как она примет новость, но ради неё самой знал, что надо открыть всё. Только очень жестокий человек мог не отозваться на нему и мольбу загримированного лица. Крокер-отец был крепкий орешек и не проронил бы словечко без знака от Джимми, даже чтобы спастись от тюрьмы, но он надеялся, что сын заговорит. «Все очень просто», — вмешался Джимми, изображая небрежность, тут же рассыпавшуюся прахом под оком мисс Тримбл. «Пр «Просто! Я и правда Джимми Крокер!» — он избегал взгляда Энн. «Не пойму, из-за чего вся эта суета поднялась?» Тогда чего? В сговор путался мальчишку похищать? Конечно, ха-ха. На первый взгляд это и непонятно, и требует объяснений. Признаешься? Значит, да. В общем, это я подал идею похитить Огдена. Хотел переправить его в собачью лечебницу. Джимми попытался выжить весёлую, обаятельную улыбку, но встретив взгляд Лео у глаза, отказался от попытки и на своём платком вытерсал бы бисеринки пота. Какая нелепость. Как сложно объяснять самые простые факты. Сперва я должен кое-что объяснить, — продолжал он. Скиннер, да, вот он, мой отец. У миссис Пэт перехватило дыхание. Скиннер? Дворецкий моей сестры? В каком-то смысле это правильно, — согласился Джимми. История довольно запутанная. Получилось, видите ли, так. Нисс Тримбл издала презрительное восклицание. Жизни не видала таких блатливых типов. не пойму, чь ты заваляешь. Слышка, она ткнула в крокеры. Это субъекта разыскивает за что-то в Англии. У нас в конторе есть его фыть. Наверное, ложки слямзил или чё ещё. Слышка, она пронзила одного из гений властным взглядом. Пора и тебе что-то сгодиться. Ступай, звякни вас в сторону. Там живёт дам, котор ешит, это жулика. Она к Андерсону обратилась, а тут Передал дело нам. Велела звонить в любой момент. Днем или ночью. Сыщи ее по телефону. Пускай катит сюда на текси. Он знает. Кого спросить замялся у порога гений? Миссис Кро... -кр, сообщила сыщица. Миссис Бингли Крокер. Передай. Раскарик супчика. Гений вышел в дверь, пятясь задом. Донес его пульболе. Извините, пробормотал он. Что ты не видишь, когда идёшь? Виноват. Бр. В зале появился пэд, подпрыгивая на одной ноге, другую в шлёпанце. Он нёс ничего в руке на ходу, пытаясь мессировать. Сразу стало заметно, что этот мягкий и депрессивный человек дурдом в расположении духа. Он оглядел собравшуюся компанию. Что тут творится? Я терпел сколько мог. Ну разве заснешь в таком гани? Гав-гав. Аида завелась лайм по пяте хозяки. Уберите вы эту псину, взорвался Пэт. Вышвырните её. Сделайте с ней что-нибудь в конце концов. Миссис Пэт растеряна моргала. Никогда прежде не видела она его таким. Что же это, честное слово? Точно кролик разъярился. После всех происшествий ночи это её доконало. За всю свою замужнюю жизнь она его не узнала. Спокойным фордом человеком с пылчом, но это управлялось неустрашимым а уж слабовольного Пэта просто топтала ногами. Но теперь она испугалась. Новый Пэт был страшен. Глава двадцать четвертая Поразительная его метаморфозия способствовала несколько причин. Прежде всего, из-за внезапного увольнения Джерри, и он два дня не делал упражнений, к которым привык, а это раздражало и душу, и тело. Унил размышляя о том, как всё несправедливо, он почти настроился на восстание. А тут, как иногда случалось, когда он нервничал ко всем его бедам, добавился приступ подагры. По природе терпеливый, Пэт и снёс бы испытание безропотно, если бы ему дали поспать ночью. Однако не успел он задремать, беспокойно повертевшись боку на бок часа два, как в библиотеке поднялся шум. Он проснулся, смутно ощущая, что в несу бушует шторм. Душа его от всех этих бед была в таком состоянии, что сначала даже крики о помощи не возбудили в нем интереса. Он не сполз к кровати. Он знал, что ходить ему очень больно и не желал терпеть новые муки из-за того, что кого-то там убивают в библиотеке. А вот пронзительных тявканий Аиды нервы его не выдержали. И он приковылял вниз, отнюдь не в благодушном настроении. Он не собирался спасать неизвестного, вставать между убийцей и жертвой. Нет, он шел для того, чтобы угомонить собаку. Однако на пороге библиотеки гений отдавил ему больную ногу, распылив тем самым его гнев, как рассредоточив как будто. Злость уже не сосредотачивалась на Иде. Ему захотелось наброситься на всех разом. «Что тут творится?» — клокотал Пэтт. Объяснит кто-нибудь? Мне тут что, всю ночь торчать? А это кто? Сверкнул он глазом на мисс Тримбл. Зачем у неё револьвер? Он неосторожно споткнулся об больную ногу и взвыл от боли. Питер. Это детектив, робко пояснила жена. Детектив? С какой стати? Откуда она взялась? Теперь за объяснения взялась сама сыщица. Мисс Пит Послал за мной, чтобы вы сынка не похитили. Огги, вступила миссис Пэт. Мисс Тримбл охраняла нашего Огги. Зачем? Чтобы его не похитили, Питер. Пэт оглядел толстого пасынка. Потом взгляд его упал на жалкую фигуру Джерри Митчелла. И он вздрогнул. Мальчишку он похищал. Смыс бы. отрубила мистримбл. Застукан на месте. Это линия. Поджидал на улице мошни. Задержал его мы того с ревлером. Как везла сюда? Джерри сказал Пэт: "Не твоя вина, что тебе не удалось. Я поступлю с тобой по-честному. Ты бы сделал это, не помешай все они тебе. Ты получишь деньги на эту ферму, не волнуйся. А теперь все спать. Больше вам тут нечего делать. Слышка в гнев вскачался и шищется. Висть что? Не станьте дело с ждать. Да он мальчишку чуть не пистьёл. Я сам ему приказал, огрызнулся Пет. Критер Пет обернулся на жену, словно лев маломерок. Воспоминания обо всём, что он выстрадал от Огдена, укрепили его решимость. Два года я тебя уговаривала ото... отослать его в хороший пансион, но ты не соглашалась. Я не мог больше выносить, как он слоняется по дому и велел Джермичелу отвести его к своему приятелю. Тот держит собачью лечебницу на Лоукайленде. Мы бы его попросили, чтобы он подержал огну на у себя, вбил в него хоть какой-то разум. На этот раз ты испортила дело, вызвала эту особу. Ну ничего. Всё поправимо. Даю тебе выбор. Или на следующей же неделе ты отсылаешь мальчишку в пансион, или он отправляется в садипачью личебницу. Больше терпеть его в доме я не намерен. Вечно разваливается в моём кресле, курит мои сигареты. Ну, что выбираешь? Ну, Питер, отвечай. Если я отправлю Оги в пансион, его же могут похитить? Ну и что? Он только того и хочет. В любом случае платить буду я и с радостью заплачу. Отправь его в постель немедленно, а завтра подумаем для него школу. О, господи. Пэт подскокал на одной ноге к письменному столу и сморщился в отвращении, глядя на беспорядок. Что это за помойка? Кто это устроил? Единственная комната в доме, которую я попросил для себя, чтобы сидеть тут в покое, и её превратили в свинюшник. Да ещё дрянь какую-то по всему столу рассыпали. Кофе, что ли? "Киттер, это не кофе", слабо пискнула миссис Пат. Пещерный человек, за которого она вышла замуж, полагая, будто он ласковое домашнее животное, лишил её всякого запала. Это взрывчатка? Взрывчатка? Лорд Уизбич, то есть человек, который выдавал себя за лорда, швырнул её туда. Швырнул? Отчего же она не взорвалась? Почему обломки дома уже не улетели за реку? Миссис Пэтби беспомощно взглянула на Уили. Тот запустил пальцы в лохматые волосы и выкатил глаза. К счастью, дядя Питер Случилась легкая ошибка в формуле, — объяснил он. Завтра проверю все снова. То ли тринитра, то луол. Пэт заревел, как раненый зверь. Он колотил стиснутыми кулаками по воздуху. На него налетел припадок безумия. Так это... Это рыба! Этот недоумок! Жил за мой счет столько времени! Я ему устраивал сладкую жизнь, а он... «Копался со взрывчаткой, которая не взрывается?» Пэт кнул обвиняющим пальцем в изобретателе. «Завтра проверишь?» «Да, проверишь. Только после шести часов вечера. А до шести, как миленький, будешь калывать у меня в конторе. Поработаешь первый раз в жизни. Давно тебя туда следовало засадить». Пэт воинственным взором окинул зал. «А теперь все в постель». «Дайте людям хоть немного отдохнуть, а вы домой!» — приказал он сыщице. «Хватит грабить мистер Питта!» — хладнокровно сказала она. «Мне тоже нужно поспать, но я останусь тут. Из Аст-Ора едет дама. Обознать этого мышника!» — Разыскивала его кое-как. «Что? Скиннера?» «Если он скиннер!» «А что он сделал?» «Не знаю!» Нэск, кажется. Пара одной дверь раскатисто позвонили. Анна вскочила, обивила мис Тримпл. Кто-то в дверь откроет. Я не могу. Я вызвала Сэн. Пэд откинул на Крокера подбадривающий взгляд. Не знаю, что вы натворили, Скиннер, но я буду стоять за вас. Вы лучший болельщик, каких я встречал. Если сумею спасу от тюрьмы. Мне не тюрьма грозит, скорбно отозвался Кроккер. В дверях появилась высокая, красивая, решительная дама. Она встала у порога, оглядывая зал. Глаза её упали на Кроккера. С минуту она недоверчиво смотрела на его разноцветное лицо, потом подошла поближе, всматриваясь. Знайте его? Мы осведомилась мистер Римбл Пингли? Его Рассикьюли? Это мой муж. "Вас кликну, миссис Крокер." "За это айст не платится." Недовольно пробурчала, сыщится и спрятала револьвер обратно в недро костюма. "Похоже, мг идти." Сурово нахмурился она. "Ну, работки в жизни такой не было. Приказали следить за шайкой? Э, слежу, не сплю, а у них АКС семенны и челенка." Она ткнула пальцем в Джими. "Значит, вы этот сын Монтава?" «Это мой пасынок, Джимми Крокер!» Энн коротко вскрикнула, но вскрик затерялся в оглушительном фуркании. Сыщица повернула к стеклянным дверям. «Пойду, скри!» — бросила она напоследок. «А то, окажется, я ваша дочка Дженни!» Глава двадцать пятая Миссис Крокер повернулась к мужу. «Ну, Бингли!» — не без суровости бросила она. Что, Евгения? Странный свет ял в добрых глазах крокера, только что он видел чудо женщину ещё более грозную, чем его жена, укротил мужчина ещё более робкий, чем он. Это его потрясло. Ему и в голову такое не приходило. Ну вот, значит, возможно, чуточку решимости и дело в шляпе. Он покосился на Пэта, тот сокрушился с сестрой Евгении тремя твёрдыми фразами. Значит, возможно. Что скажешь, Бинглей? Крокер подобрался. Только одно. Я американский гражданин, и моё место в Америке. Не стоит, Евгения, мусолить этот вопрос. Извини, если расстраиваю твои планы, но в Лондон я не вернусь. Он встрепел, наглядело имевший жену. Я остаюсь тут и буду ходить на матчи, а потом за медь чемпионата Америки. Миссис Крокер открыла было рот, заглупнула его, снова открыла и обнаружила, что сказать ей нечего. "Надеюсь", продолжал он. "У тебя хватит ума остаться по эту сторону океана. Тогда мы будем счастливы. Извини, что я так говорю, но слишком уж мучил это меня. Ты женщина, тебе не понять, каково это 5 лет не видеть бейсбольных матчей. Поверь, это выше человеческих сил". Я чуть не умер. Не хочу рисковать снова. Согласен, мистер Пэд, держать меня в дворецких, останусь у него. А нет, найду работу ещё где. Но в любом случае, я остаюсь здесь. Пэд издал одобрительный вопль. Старина, в моём доме для вас всегда есть место, когда у меня такой дворецкий. Дингли, как ты можешь служить Варецкий? Вы бы посмотрели на него, с восторгом откликнулся Пэт. Он чудо, такую церемонность изобразить, точно с этими герцами водился, а потом сорвётся да и швырнёт кукурузный початок прямо в судью. Замечательный человек. Похвала пропала впустую. Миссис Крокер раздразилась слезами. Муж неловко на неё смотрел, и ищеймость его и спарялась. Евгения тихо сказала он и очертил ей глаза. Я не вынесу, рыдала несчастная. Сколько я старалась все эти годы, а теперь, когда успех совсем близко, бингли, вернись. Осталось совсем немножко. И она умоляюще посмотрела на мужа. Немножко? А драка с этим лордом Перси? Я понимаю, Джимми, у тебя, конечно, были веские причины. Но это паху прихлопнула крышку. Уж, конечно, теперь шансов не осталось. Осталось, осталось. Драка ничему не повредила. На другой же день вурперсий явился к нам, устобитым глаза, у бедняжка. Он сказал, что Джини настоящий спортсмен. Он хочет с ним поближе познакомиться. Джини ему очень понравился. Он просил научить его какому-то там удару, с вингу, что ли. Драка расположила его к Джимми. Леди Корстофайн говорит, что герцог Девайзис прочитал отчет о сражении премьер-министру и оба хохотали до упада. С герцогом чуть удар не приключился. Джимми был глубоко тронут. Он и не подозревал, что в его сопернике горит спортивный дух. «Молодец, Перси!» — воскликнул он. «Папа, ты должен вернуться. Это по-честному». «Ты-то уж мог бы понять! Между гигантами и Филадельфией всего одно очко, одно! А храбрец дышит им в затылок. Сезон-то в разгаре!» «Бингли, ну это же совсем ненадолго!» — умоляюще смотрела на него жена. «Леди Корстофай, говори, твое имя, непременно появится в следующем списке. Она знает все. Потом езди себе в Америку сколько хочешь. Будем проводить лето тут, а зиму в Англии. Или где тебе захочется?» И тут Крокер капитулировал. Ладно, Иджиния, едем. Бингли, нам придётся вернуться первым же пароходом. Сини доумивает, куда ты подевался? Я объясняю, что ты был в поместье, отдыхал. Если ты сразу не появишься за подозрение ладное. Лицо Крокера исказили муки. Он никогда не испытывал такой любви к Иджинии, как сейчас, когда она пролила нежидные слёзы и просит молить его о подолжении. Перед ним встал образ матча в тёплый денёк. Ну, он его подавил. Хорошо, едем. Тебя надо успеть вернуться, утешу Пет. И то правда, посветил Крокин. А я буду каждый день телеграфировать тебе, папа, пообещал Джимми. Миссис Крокин взглянула на него, и счастливое её лицо подёрнулось тучкой. А ты, Джимми, разве остаёшься? Не вижу смысла. тебе надо тоже вернуться, если ты решил изменить образ жизни. Изменить, я решил. Но только здесь, в Нью-Йорке. Дядя Питер хочет дать мне работу у себя в конторе. Начну снизу и пробьюсь до самого верха. Пэт хрюкнул от восхищения. Он испытывал примерно то, что испытывает проповедник, когда видит, как заполняется с камня раскаявшихся грешников. Обретя Уили Патриджа, которого он намеревался привести в царство высоких финансов, Начиная с надписывания адресов, он был вполне доволен. Но то, что Джимми, имея выбор, выбрал контору, просто восхитило его. Он только что не затанцевал на больной ноге. Не беспокойся обо мне, папа. В Америке легче легкого сколотить состояние. Утром я наблюдал за дядей Питером в конторе. У него только и дел посиживать за столом красного дерева, а уж рассыльно передает посетителям. Ушел, мол, на целый день. Работа прямо по мне. Глава 26. Жими взглянул на Эн. Они остались одни. Пэт ушёл наконец-таки досыпать. Миссис Крокер уехала в отель. Крокер смывал у себя в комнате грим. После их ухода наступила тишина. Вот и конец чудесного дня, заметил Джинни, и он шагнул к двери. Не уходите. Э, остановилась Мистер Крокер? Джимми, поправил он. Мистер Крокер, твёрдо повторила она. Или Аверну, если вам больше нравится. Могу я спросить? Эн пристально смотрела на него. Могу я спросить? Почти всякий раз, когда люди начинают так, жди какого-нибудь подвоха. Могу я спросить, почему вы пустили такие хлопоты? чтобы выставить меня дурой. Разве нельзя было сказать с самого начала, кто вы? А разве вы забыли все гадости, которые регулярно говорили про Джимми Крокера? Я думал, если вы узнаете правду, вы сразу от меня отвернетесь. И были абсолютно правы. Но вы же не допустите, чтобы случай пятилетней давности повлиял на наши отношения. Я никогда не прощу вас. А вот с полчаса назад Когда бросили взрывчатку, выкинулись ко мне. Эн полухнула зарево. Я равновесие потеряла. Может, не стоит его восстанавливать? Вы совершили жестокий, бессердечный поступок. Эн закусила губку. Какое имеет значение, сколько прошло лет? Если вы были способны на это тогда? Эн, эм, разве вы сразу? Разве вы не признаёте перевоспитания? Возьмите хоть свой случай. Пять лет назад вы были сентиментальной поэтессой, а теперь похитительница детей. Умная, прелестная, при чьем приближении все кидаются запирать дверь на ключ. А я? Да пять лет назад я был бессердечным животным, но то теперь трезвый деловой человек, специально вызванный своим дядей, чтобы вытащить гибнущую фирму из трясины. Почему бы не похоронить прошлое? Оно умерло. Кроме того, не из похвальбы, просто хочу обратить внимание. Кроме того, подумайте, что я для вас сделал. Вы сами признавали, что под моим влиянием характер ваш круто поменялся. Если бы не я, вы так бы и кропались, Тишата, да еще верлибр. Я вас спас, а вы презрительно пинаете меня? Я вас ненавижу! Джимми, подойдя к писанному столу, снял с полки Томик. Положите на место. А я хочу прочитать вам "Похорны любви", чтобы проиллюстрировать свою точку зрения. Посмотрите на себя, какая вы сейчас и вспомните, что совершенство унёс посол Салья. Ага, вот, "Похорны любви. Сердце моё умерло". Эн выхватила у него книжку, швырнула её и так взлетев, задела за перила галереи и со стуком свалилась на пол. Энн стояла, глядя на Джимми с веркающими глазами. Потом отошла. — Извините, — сухо сказала она, — спылила. — Да, а все ваши волосы, — успокоил ее Джимми, — вам и полагается быть вспыльчивой, с такими-то волосами. Какой оттенок! А замуж вам надо выйти за голубоглазого человека, милого, но решительного, и с большим будущим. Он приведет вас в норму. Мистер Крокер! Ласково, конечно, по-доброму, бархатной, а не железной рукой, но все-таки твердо. Энн была уже у двери. Для такой натуры просто необходим муж, с которым можно ссориться. Мы с вами подходим друг к другу. Наш брак будет идеально счастливым. Если вам попадется матрасик с надписью «Топчи меня», вы будете несчастны. Вам нужен кто-то попрочнее. Собственно, вам нужен партнер. С кем вы будете ссориться, точно зная, что он не свернется мячиком, чтобы вы его гоняли, а всегда сумеете дать сдачи? Может, у меня и есть недостатки?» Джимми с надеждой примолк. «Мелкие, но я именно тот человек?» «Нет, вы не тот человек». «Резкие перепалки — основа счастливого брака». Так я и вижу нас в преклонном возрасте. Вы по одну сторону радиатора, я по другую. По-прежнему влюбленные. Греем конечности и придумываем, как бы поддразнить друг друга. Если я уйду сейчас из вашей жизни, вы будете несчастны, Эм. Вам будет не с кем ссориться. Разумеется, вы знаете, что Ягуарша выражает симпатию к супругу Цапа. Его за ноги. Если она цапнет в воздух, Н молчала. Из всех колкостей, которые Н намеревалась вставить во время этой речи, вывернула лишь одна, к её стыду, стыду самая слабая. Вы просите меня выйти за вас замуж? Да? Ну уж нет. Вы говорите так, потому что я сейчас не в форме. Я нервен, робок, красноязычен. Ничего, это пройдёт. Вы себе не поверите, когда поймёте истинную мою натуру. Под поверхностью, разумеется. Я говорю фигурально. Я истинный фейерверк. Дверь за Н захлопнулась. Джимми остался в одиночестве. Он задумчиво подошёл к креслу Пэта, уселся и заброшенный, одинокий, меланхоличный, принялся пускать клубы дыма. Ну, что он за болван? Наболтать такого? Разве девушка с характером это выдержит? Ведь самый подходящий был момент проявить ласковость, серьезность, умолять, убеждать. А он такого наплел. Тянулись минуты. Девять, десять. Джимми вскочил. Ему показалось, что он услышал шаги. Он распахнул дверь. Пусто. Он снова свалился в кресло. Конечно же, он не вернется. Какой стати? Джимми, окликнул его голос. Он опять вскочил и ошалело огляделся, потом взглянул наверх, на перилами галереи, улыбалась ювица. Джимми, я обдумываю твоё предложение, только хочу спросить, уточнить. Ты признаёшь, что 5 лет назад вёл себя чудовищно? Да. А с тех пор ведёшь себя ещё хуже? Да. И вообще ты жуткий тип. Да. Тогда я согласна. Так тебе и надо. В каком смысле? Ты заслужил такую жену. Я боялась за тебя, жалела, но теперь вижу это самое подходящее наказание. Она подняла руку. Вот оно, мёртвое прошлое. Ступай и похорони его. Спокойной ночи. Маленький томик свалился ему на ногу. Он тупо смотрел на него. Потом с диким воплем, долетевшим до спальни Пэта, и в ноферс будившем страдальца, только забывшегося сном в третий раз за ночь, ринулся на галерею. С дальнего конца развенел музыкальный смех. Конец книги. Читала Агнес